ей показалось, что встретившись с ней взглядом, он отреагировал на нее, узнал, хотя нет, он не мог узнать или мог. Что делать? Платон, мне резко стало плохо. Поедем домой, прошептала ж у л я мужу на ухо. Мы остаемся здесь. Твое платье не повод быть уродами. Тоном, не терпящим возражений, сказал супруг. Он так разговаривал с ней редко, возможно, раз пять за всю их долгую жизнь. Обычно это касалось ситуации, когда ж у л я лезла своим курносым носиком в его работу. Такой тон означал, что решение принято и не подлежит обсуждению. ж у л я бы, конечно, удивилась, если бы не была так напугана и расстроена происходящим вокруг, тому, что ее муж... Потомственный бизнесмен, который не только сохранил довольно приличный бизнес отца, но и преобразовал его в настоящую империю, вдруг ни с того ни сего не захотел показаться уродом. Обычно ему было все равно, а в редких случаях он вел себя так специально, потому что считал это забавным. Но и так невеликие мозги Джульетты сейчас не работали вовсе. Страх полностью парализовал этот и без того неглубокий процесс. ж у л ю накрыл ужас. Она поняла, что ей придется провести этот вечер за столом с убийцей. Таша была уже не рада этому вечеру, хотя готовилась не меньше, чем к Новому году. И прическа, и чудесное платье, подаренное Лейской и Чеховым, и невероятное предвкушение праздника. Но все было, словно специально, сплошным разочарованием. одинаковые платья с ж у л е й этот противный Клим, который вцепился в одноклассницу, как она только пришла, и не отпускал, постоянно на ухо задавая той какие-то вопросы. Правда, ж у л я не отвечала ему взаимностью, а похоже наоборот тяготилась этой компанией. Так тебе и надо, думала Таша, когда в очередной раз д Жульетта бросала неодобрительный взгляд в сторону Клима. Примитивный, как все мужчины, увидел красивую фигуру и туда же. От этого она почему-то чувствовала себя обманутой, словно ей что-то пообещали, что-то очень хорошее, а дали ананас. Этот фрукт Таша также не любила, потому как попробовав первый раз его и изумившись яркому вкусу, она получила аллергический шок и ее еле откачали. Противный л ё н ч и к пришедший сказать, что ей можно возвращаться на работу, тоже раздражал до неимоверности, словно не было других сотрудников, способных рассказать эту счастливую новость. Да и говорил он ее, будто отговаривал, мол, два раза в одну воду не войти, главный теперь все равно на нее будет смотреть с подозрением, лучше бы вообще сменить место работы. Но резко ставшее плохим настроение само ответило коллеге. Я вернусь, Ленчик, обязательно вернусь. И теперь уже не буду бояться и молчать больше не буду. Тот, видимо, поняв, что ее переубедить не получится, молча сидел в беседке, с интересом поглядывая на гостей. Вообще-то его никто к столу не приглашал. Он сам сделал такой выбор, что раз уж зашел, почему бы не перекусить? Чувствуя себя в чужой компании вполне комфортно, он завязал хвост с в о и з а с а л е н н ы е волос ы и поглощал аппетитом стейки, что пожарил на гриле Марк. о т д у ш е н н ы й в данном вечере, впрочем, как и во всей жизни т а ш и была Леська. Она устроила целое представление, подключив к этому Чехова. Этот старичок с интеллигентной бородкой как-то уж очень органически вписался в их женскую семью, словно был там всегда. Таша понимала, что за историей на мосту стоит большая трагедия и не лезла туда. Сейчас же, исполняя роли, данные ему режиссером в лице Лейски, он был счастлив, глаза его светились. И где-то на их дне Таша не увидела отчаяния, какое было на мосту. Концерт был в самом разгаре, уже выступили л е с ь к а с Чеховым, а Ирма очень проникновенно прочитала Бродского. Вообще в их семье это было заведено. На празднике они устраивали друг для друга выступления, хлопали, смеялись, но для такой большой компании это было впервые. Похоже, концерт нравился. Родители Клима, в отличие от него, были людьми коммуникабельными и во всю хлопали и кричали браво, не отвлекаясь как он на всяких стареющих дюймовочек. Следующий номер. выступая еще и в роли к о н ф е р е н с и е объявил Чехов роман собственного с сочинения в исполнении Натальи. Таша даже сразу не поняла, что это про нее, и отрешенно зааплодировала вместе со всеми. Мам, давай мы совпали, сказала л е с ь к а приглашая ее на импровизированную сцену. Первой мыслью было отказаться. Настроение не то, что ноль, оно стремительно уходило в минус, и петь такую песню, песню о мечте, возможно, самой сокровенной мечте, не хотелось. Подняв глаза, она увидела смеющееся лицо Клима. Он словно говорил ей: "Ну, ну, толстуха, попробуй спой". Естественно, не ожидая от ее пения ничего особенного. А Таша знала, что она особенная, всегда знала.